Глава 38. Тамир Мне тошно. Впервые в жизни мне настолько тошно. От бушующей внутри меня бури из ярких и сильных эмоций я не ведаю, что творю. Иду быстрым шагом, ищу взглядом бывшую жену. Я не представляю, что сделаю с ней, когда увижу. Малина моя, моя сильная девочка, знала бы ты, как сильно я люблю тебя. Неужели родила? Но как так-то? Не укладывается в мыслях. Грудь рвет на части. Сердце дербанит, а в голове полнейший ковардак. Этого не может быть. Полнейший абсурд. Только вот не похоже, что Османов врет. Дамир хоть и гаденыш последний, но подставляться не станет. Не так явно. Он не будет проворачивать дешевые трюки, тем самым брать на понт. Значит, Османов выяснил правду. «Лена, ох, Лена, как же тебя мне спасти? Я же не просто так просил тебя тогда избавиться от детей. Умолял, стоял на коленях. Ты не должна была рожать от меня. Но разве станет беременная женщина слушать своего мужа? Человека, кто, по ее мнению, предал и вышвырнул вон? Увы и ах, вот и Лена не стала. И теперь нам придется вместе с ней огребать. «Малина моя!» Ты должна была избавиться от беременности, как только осталась одна. Должна была. У тебя не было дома, поддержки, нормальной работы. Как ты выжила вообще? Я просто не понимаю. Это все за гранью фантастики для меня. Какой же я гад. Козлина безродный. Сволочь. Как же омерзительно у меня на душе. Моя девочка. Моя ягодка. Да что ж ты делаешь со мной? Снова. Я опять же подставляюсь из-за своих чувств к тебе. Не понимаю тебя. Не понимаю. Как тогда вообще можно было рожать? Когда весь мир против, когда сердце разбито, когда никого и ничего вокруг нет. Про отношения с родными знаю прекрасно. По сути, там их никогда не было и нет. Они не придут ей на помощь, не подстрахуют. Напротив, с удовольствием втопчут в грязь. «Как ты решилась рожать, моя сильная девочка?» Как сумела воспитать малышей? Мысли в разные стороны. Перед глазами все меркнет. Снова вижу двух девочек-куколок и отчетливо понимаю, что они от меня. У меня есть дети. Дочки. Я отец. Счастье и неверие разрывают на части. Одновременно хочется сжать малину в объятиях и отшлепать по пятой точке. Это же невозможно. Невероятно, но это так. «Захожу в номер. В нем пусто. Лена не возвращалась в него после того, как мы вместе ушли. Выхожу на балкон, осматриваю территорию отеля. Мне нужно поговорить с бывшей женой. Немедленно. Только ее не видно нигде. Странно. Достаю телефон, набираю знакомый номер. Короткие гудки. Что за фигня? Нехорошее чувство разрастается в груди. Становится тревожно. Я должен найти Ленку. Срочно». Но вместо того, чтобы спускаться вниз и бросаться на поиски, я делаю совершенно противоположную вещь. Набираю на сотовом еще один номер. Женщине, которая, по всей видимости, забыла про то, что значит страх. «Матушка, доброе утро!» Произношу холодно. Я зол на нее так сильно, что просто капец. «Тамирчик, как здорово, что ты позвонил!» Произносит елейным голосом. «У меня для тебя отличные новости!» Говорится с жаром. Я застываю. Этот ее тон напрягает. Он не сулит ничего хорошего. Итак, что еще натворила за моей спиной моя мать? «Жажду услышать». Отвечаю ей. С трудом держу себя в руках. «Я нашла мужа для твоей сестры Амиры». Голос полон восторга. Капец. «Кто это?» Спрашиваю, а сам морально готовлюсь. Хорошего не жди. Моя матушка как откроет рот, хоть стой, хоть падай. И это вовсе не смешно. Ты его знаешь, отвечает лукаво. Вы начинали в одно время. Лихая догадка пролетает в голове. Гоню прочь глупые мысли. Такого просто не может быть. Моя мать хоть дама с характером и ненавидит Амиру всей душой, но не будет же она вредить дочери мужа и по факту сестре своего сына. Или за местью женщина окончательно потеряла разум? «Дамир Османов!» – заявляет важно. «Твою ж мать! Она вообще с головой не дружит? Забыла, что это за человек?» «У меня впервые нет слов. Подколола так подколола. Капец!» «Отличный кандидат!» – продолжает счастливым голосом. «Матушка!» – рявкаю. «Я не робот. Мне себя не удержать. Вы в своем уме?» Рычу на нее. Понимаете, что натворили? Не скрываю своих истинных чувств. И как с этим дальше жить будете? Меня трясет. Амира, чистая светлая девочка. Понимаю, что моя мать сестру ненавидит. Но ведь она не виновата, что отец решил уйти к другой. Зачем же девчонку ломать? Жизнь ей портить. Это вы рассказали, что я был женат? Едва сдерживаю себя от гнева. Я. Отвечает с гордостью. «Ну, капец. Да с такими родственниками и никаких врагов не надо». Уничтожит, глазом не моргнув. «Зачем?» Спрашиваю. «Я не верю. Подобное просто не укладывается в голове». «Вот сдалась тебе эта безродная девка!» Возмущение на том конце провода достигает своего апогея. «Ты из-за нее второй раз не женишься, детей не заводишь, все страдаешь и загоняешь себя». От бури внутри рвет крышу. Тебе другая нужна. Покорная, чистокровная, а не эта вот дрянь. Мама, рявкаю громко. Со своей личной жизнью я разберусь сам. Завершаю вызов. Руки трясутся. Да что уж говорить, меня всего колотит. Как же хорошо, что я сейчас далеко и не могу к ней приехать. А то бы натворил дел. Ленка, да где же ты, малинка? «Нам срочно нужно поговорить». «Вижу своих парней. Срываюсь с места. Выскакиваю из номера. Едва не бегу». «Где она?» «Рявкаю на охранников. Меня начинает трясти не по-детски». «Два столопа. Упустили одинокую женщину, которая даже не думала от них бежать». «Я зол. Как же я зол?» «Не знаем». «Виновато пожимают плечами. Переглядываются. Я резко делаю глубокий вдох». Задерживаю дыхание. Нужно держать себя в руках. «В смысле?» «Не знаете?» Смотрю на мужчин пристальным взглядом. Прибиваю их к земле. «Мы шли следом за ней, как вы и просили». Начинают тараторить, перебивая друг друга. Она купила кофе, зашла в булочную за круассаном, а потом завернула за угол и пропала. Завершает короткий рассказ. «Шеф, она как сквозь землю провалилась». Принимается оправдываться второй. Бац, и нет ее. Да-да, именно так и было. Встревает первый. Смотрю на двух широкоплечих качков. И гадаю, какого хрена я вообще связался с ними. Все мозги ушли в мышцы. Головы пусты. Где это было? Наседаю. Нетерпение подстегивает действовать как можно быстрее. Показывайте. Парни вытянулись по струнке. Правильно, со мной шутки плохи. Живо! В очередной раз рявкаю на них.